Глава седьмая. Я так быстро шла, что, несмотря на мороз, успела спотеть. Поэтому, лишь переступив порог дома, быстро скинула шубу. Возможно, дело было ещё и в стрессе. У меня до сих пор перед глазами стояла ожившая кабанье голова. Ни Беллы, ни Валерьяны не было видно, и я сразу направилась к себе в комнату. Упала на кровати и закрыла глаза. Как же я устала за сегодня! «И это Терриш еще. Ну как с ним можно договориться, а?» «Впрочем, пока и невесты к нему в очередь не выстраиваются. Чувствуют, что женишок с подвохом. Рыбалку он любит. Даже не представляю его часами сидящему у речки с удочкой и вглядывающимся в воду. Наверное, беда тому, кто ему помешает в этот момент. «Ах да, у меня же еще зажигалка появилась!» Я подняла палец и попробовала мысленно зажечь его. Когда это получилось, даже на миг снова испугалась. Вот уж чудо! Я нашла на столике свечку и подожгла её. Хорошо горит, чёрт побери. А ещё бумажку. И вон то пёрышко от подушки. А это оказалось весело. Я огненная фея. юху Мечта детства прямо. Главное, волосы себе не подпалить или вовсе дом не сжечь. Наигравшись с огоньком, я вновь завалилась на постели, внезапно заснула. И снилась мне самая настоящая дичь. Вот я снова плутаю по коридорам дворца, спускаюсь по лестнице и утыкаюсь в ту самую таинственную дверь. Она вдруг открывается, пуская меня внутрь. А там... Женские куклы в человеческий рост, как натуральные. И между ними сидит Эриш, ухмыляется. «Теперь ты знаешь мой секрет, Ронья Варвара», — тянет он. «Это все мои невесты, только они немножечко не живые Хочешь стать одной из них?» И хохот, от которого кровь стынет в жилах. Я пячусь, что-то задеваю, кричу и выбегаю из комнаты. А за мной звон битого стекла и рев Эриша. Я опять бегу по пустым коридорам, не находя выхода. Очередная лестница, спуск. Я снова у двери с засовом. Зачем-то толкаю ее. Она поддается, и меня окутывает пар. Потом где-то зажигаются софиты, и их свет направлен на кабаню голову, которая знакомо щелкает пастью. И в этих щелчках я слышу. Вар-вар-вар-вар-вара. Я снова мчусь, куда глаза глядят. Но коридоры все те же, как и лестница. И дверь. Теперь она открыта нараспашку, а за ней, за полированным столиком, сидит ее величество и с отопыренным мизинчиком попивает из фарфоровой чашечки чай. «О, Ронья Варвара!» приведи меня произносит она. «Как я рада, что вы заглянули ко мне на огонек! А я вам уже женихов подобрала. Хотите посмотреть?» «Женихов?» Теряюсь я. «Ну, конечно!» Королева хмурится, вы же сами в качестве наказания выбрали свадьбу с гоблином. И из тени угла появляются две уродливых фигуры. Да это же те самые гоблины из обувного магазина. Вот, знакомься, Варвара. Говорит между тем королева, это Лёлик и Болик. Лёлик и Болик, о боже. Нет, нет, нет, отчаянно мотаю я головой. Ещё же время не вышло. Я женю герцога, обещаю. Только не замуж за этих. Ты провалила испытание, кричит её величество. Поэтому я сама выберу тебе жениха. Слуги, несите алтарь и брачную книгу. У нас свадьба. Нет! Тоже кричу я. И снова вылетаю из комнаты. Бегу, бегу, бегу. Нет, вы это серьёзно? Я со стоном останавливаюсь у проклятой двери. Она заперта, но в замке торчит ключ. Интересно, во снах все немножко с поехавшей крышей? Потому что нормальный человек бы даже близко не подошёл к этой двери и тем более не стал бы поворачивать ключ в замке. Но я это сделала, да. И снова очутилась в комнате. Теперь здесь подозрительно тихо и не души. Лишь на стенах тускло мерцают свечи в канделябрах. В центре стоит невысокая тумба, а на ней какой-то вытянутый сосуд. Он переливается всеми цветами радуги и манит к себе. Я подхожу ближе, протягиваю к нему руку, и меня ослепляет яркая вспышка света, фиолетовая. Очнулась я уже на своей кровати, в сумраке спальни. Но в глаза мне по-прежнему бил фиолетовый свет, еще и пис какой-то резал слух. И только через несколько секунд Окончательно проснувшись, я поняла, что это мой нетвик. Уверенная, что это Витольд, ибо звонить мне больше некому, я потянулась к шару и с зевком приняла вызов. «Слушаю». «Это брачный агент герцога Эриша?» Раздался на том конце незнакомый женский голос. Сонливость сразу как рукой сняло. «Да, это я», — уже бодро ответила я. «Это Дора Лестер». Меня заинтересовало ваше объявление в дамских секретах. Я бы не отказалась попытать счастье и покорить сердце герцога Эриша. Я чуть не завизжала от радости. Невеста, самая настоящая. О, боги, спасибо!» Но Дори Лестер я ответила деловито. «Приятно слышать, Ронни Лестер. Сейчас я посмотрю расписание, когда у меня есть окошко, и мы назначим встречу». «Для начала нам стоит обсудить все с вами, вы же понимаете?» «Конечно, понимаю», — ответила та. Я выдержала паузу, делая вид, что изучаю расписание. «Так-так-так», — произнесла потом. «Давайте завтра встретимся в час дня. Где вам удобнее? У меня, у вас или на нейтральной территории? Например, в ресторане или кофейне?» Последний вариант был, конечно же, менее предпочтительный по понятным причинам. Но не предложить я его не могла. Давайте в ресторане. Чёрт! Конечно, как вам угодно, Ронни Лестер. Пропела я. Тогда в час в королевском лакомстве. Знаете такое заведение? Уточнила Дора. Да, конечно. Я продолжала держать лицо. Адрес спрошу потом у Витольда. Как я вас узнаю? Я Шатенко. Волосы чуть вьются. «Буду в зелёном платье и рыжей шубке», — ответила та. «Ну а я, блондинка в белом полушубке», — усмехнулась я, как Снегурочка. «Как кто, простите?» «Лёгкое недоумение». «Неважно», — торопливо отозвалась я, «просто в белом полушубке». «Хорошо», — мелодично засмеялась Дора. «Тогда до завтра, Ронья Морозова». «До завтра, Ронья Лестер», — ответила я. Я отключила связь и счастливо прокричала. «Да, да, да! Держитесь, Рон Эриш, Невесты атакуют!» Я станцевала победный танец индейцев, после чего решила позвонить Витольду. «Угадай, кто молодец?» — сразу спросила я. «И кто молодец?» — засмеялся он. «Я, ну и ты, безусловно, тоже», — ответила я. «Интересно, интересно», — протянул Витольд. «И почему же мы молодцы?» «Потому что у нас появилась невеста!» «Ого! Вот это поворот!» «Мой напарник тоже явно обрадовался!» «Да, пришла по твоему объявлению!» «Я же говорил, что это действенный способ!» «Ну хорошо, признаю, что ты гений!» «И кто это несчастная, решившая попытать удачу?» Ухмыльнулся Витольд. «Некая Дора Лестер», — отозвалась я. «Шатенка в зеленом платье. Завтра встречаемся с ней в ресторане». «Дора Лестер?» — задумался Витольд. «Не знаю такую. Ее имя точно не на слуху». «А нам и не надо, чтобы на слуху. Меньше знает, лучше спит». «Это я про Эриша. Кстати, знаешь, где находится ресторан «Королевское лакомство»? Мы договорились там о встрече». «Знаю» ответил помощник, записывая адрес. Там действует моя золотая карточка? Везде, где в названии есть Королевский, она действует. С усмешкой пояснил Витольд. Ясно, будем знать. Когда я закончила разговор с Витольдом, внизу как раз хлопнула дверь. Интересно, кто из соседок вернулся? Может, стоит в столовую прогуляться? Внизу в холле нашлась Белла, которая нервно расстёгивала свою шубу. «Что случилось?» — спросила я. «Этот вояка невыносим». Прошипела она. пени такая милая, прекрасная хозяйка. Знает наизусть всю поваренную книгу. Детишек хочет. Пять!» «Да, не красавица. Но ведь главная душа, разве нет? Он сам про это толдычил». А тут ему, видишь ли, ее веснушки не понравились. Рибая, говорит, и ростом не вышло. Ему нужна статная, с солдатской выправкой, что ли? Ужасно. Посочувствовала я, правда, не очень искренне. Ядовитая капля злорадства все же проникла в мое сердце. Впрочем, мы же конкуренты. Если ему ирония грит не понравится, придушу его. Продолжала кипятиться Белла. А вот в этом я ее более чем понимала. Желание придушить Эриша живет во мне с первого дня. Дверь снова открылась, на этот раз выпуская валерьяну. Она была красная, точно рак. И явно не от мороза. Что такое? Удивленно поинтересовалась Белла. Ничего. Процедила наша шапокляк и даже не раздеваясь, стремительно понеслась к себе в комнату. Мы с Беллой переглянулись и синхронно пожали плечами. Помятуя, что счастье любит тишину, я решила пока не хвастаться, что у меня тоже наметились сдвиги. Поэтому, когда следующим днём сразу после обеда я засобиралась уходить, получила обстрел вопросами. «Куда уходишь?» «Неужели клиентка появилась?» «Или с Витольдом на свидании поскакала?» Этот укол, конечно же, адресовала мне Валерьяна. «У тебя явный интерес к Витольду?» – парировала ей я. «Может, вам с ним организовать свидание?» «Спасибо, не надо!» Зло отозвалась Валерьяна и снова от чего то покраснело. Я же воспользовалась этим моментом и ушмыгнула из дома. Королевское лакомство располагалось на одной из улиц, отходящих от центральной площади, поэтому до него я тоже вполне могла дойти пешком. У входа официанту показала вначале золотую карточку, Затем поинтересовалась, за каким столиком меня, возможно, ждет рони Лестер. «Вот там у окна», – любезно показал официант. «Но я и сама ее уже увидела. Шатенка в зеленом платье. И просто красавица!» рони Лестер?» «Я подошла к девушке». «Да». «Та просияла». «Ронни Морозова?» «Именно. Я тоже улыбнулась и села напротив. Рада знакомству». «Я тоже. Закажете что-то?» Она подвинула мне меню, и тут же около нас вырос официант. «Что ж...» «Салат и чай». Попросила я, едва пробежавшись под названием блюд, и пояснила заговорщицким шепотом Дори. «Я сейчас на диете». Та, понимающая, усмехнулась и заказала себе рыбу с гарниром. «Итак, вы узнали о Эриши из газеты?» Я сразу решила перейти к делу, точнее из моего объявления. Дора опустила глаза, а когда снова подняла на меня взгляд, в нем читалось смущение. «Признаться, я ввела вас в вас некоторое заблуждение. Я знала герцога Эриша давно, почти с самого детства. Мы жили по соседству, и я была в него влюблена. Она начала комкать салфетку, но я была сильно младше его, и он совсем не обращал на меня внимания». А потом мы переехали. И вот я вижу такое объявление. То есть вы любите его до сих пор? Я пребывала в удивлении от таких откровений. Оказывается, да. Дора вздохнула. Как вы думаете, у меня есть шанс? Ну, я замялась. Думаю, есть. Конечно, есть. Добавила уже более оптимистично. Правда, вы же... «Наверное, знаете его характер?» «Ну да, он замечательный». «Ох, серьёзно?» «Похоже, в случае этой милашки любовь разозлилась не на шутку. Но, возможно, это и к лучшему. Она сможет закрывать глаза на все его недостатки, терпеть его брюзжание и хамство. Может, они вовсе предназначены по судьбе друг другу и сейчас на меня, как Купидона возложена миссия по соединению этих двух сердец?» только Как же организовать их встречу?» «Вы любите рыбачить?» – спросила я. «Рыбачить?» – Дора сморгнула. «Ну да, это же любимое занятие герцога Эриша, вы не знали?» «Нет». – девушка смущенно улыбнулась. «Видимо, оно появилось уже после того, как я уехала. Да и зима ведь сейчас». «Да, действительно, я не подумала». «Надо было уточнить, какую рыбалку он предпочитает, летнюю или зимнюю?» «Хорошо», — я хлопнула ладонью по столу. «Я подумаю, как организовать вашу встречу, и в скором времени свяжусь с вами». «Спасибо, только...» Дора приложила руку к груди. «Ронья, пожалуйста, не говорите ему обо мне. Я хочу, чтобы он сам меня узнал». «Конечно», — пообещала я. Это уж точно не составит никакого труда, в отличие от того, как вытянуть Эриша на саму встречу. После разговора с Дорой я не пошла к себе, а решила забежать к Витольду, благо его офис располагался неподалеку. Я заглянула в кабинет в тот момент, когда он с кем-то общался по Нетвику. Мой помощник заметил меня и быстро произнес собеседнику «Все, я занят» и резко отключился. «Это случайно не Хлоя?» поинтересовалась я. А? Нет, нет. Витольд выглядел каким-то рассеянным. Не Хлоя. Она, кстати, что-то давно со мной не связывалась. Надо сделать это самому. Узнать, все ли у нее хорошо. Да-да, узнай. Заодно поинтересуйся, когда она вернется, сказала я. Я все еще не отказалась от мысли поговорить с ней по душам. Ну как свидание с невестой? Витольд тут же сменил тему. «Ты не поверишь, эта Дора оказывается тайно влюблена в нашего Эриша!» Доложила я. «По-моему, предпосылки хорошие. Хотя бы есть шанс, что она сама не сбежит от него после первой встречи». «Как только устроить свидание этих двух голубков? Может, рискнуть и позвонить Эришу по Нетвику?» Рискнула предположить я. «Придумать какую-нибудь причину для встречи?» «А там...» Как бы случайно познакомить их с Дорой, а? Витольд задумался и пожал плечами. «Попробуй!» И подвинул ко мне шар. «Номер Эриша у тебя есть?» «Где-то был!» Вздохнула я и открыла сумку. Переписала из его личного дела на всякий пожарный. «Восемь вверх, три влево, один вниз». Я безумно волновалась, крутя сферу Нетвика, и морально готовилась к гневному отказу. Но на том конце не спешили отвечать. Я несколько минут слушала шелестение и потрескивание, характерные для момента ожидания связи. Потом же Нетвик отключился сам. «Похоже, в замке никого нет», — сказал Витольд. «Даже слуг?» Я побарабанила пальцами по столешнице. Витольд на это развел руками. «У меня предложение», — произнес он после. Только не спеши отказываться. Почему бы тебе не проедать герцога в его замке? Внезапно. Вечером ты с большей вероятностью застанешь его дома. И что же ему помешает выставить меня тот час за дверь? скептически мыкнула я. Например, этот прекрасный набор рыболовных снастей. И Витольд положил передо мной лакированную деревянную коробку. От самого мастера Хельда. Поверь. «Это имя заядлому рыбаку скажет очень многое». «Считаешь, я смогу его этим задобрить?» Задумалась я. «Впрочем, попытка не пытка, верно?» «Точно», — Витоль подмигнул мне. «Любое действие лучше бездействие.